Происходят и некоторые изменения в личной жизни Владимира Владимировича, пожалуй, точнее сказать, в быту. Ведь семья ни с какой стороны, кроме общего стола, не была семьей, у каждого была своя личная жизнь. Но в апреле 1926, за четыре года до смерти, Маяковский вселился в небольшую, но все таки четырехкомнатную квартиру, полученную им от моссовета, сохранив за собой комнату в Лубянском проезде. Она была нужна ему, так как в квартиру номер пять по Гендрикову переулку пятнадцать, которую он капитально отремонтировал, переустроил, вселились также и брики. Полюбив Маяковского, Лилия Юрьевна, как сказано в ее воспоминаниях, приняла предложение своего мужа никогда не расставаться. Этот уникальный в житейской практике вариант каким-то образом возник снова, уже когда Лилия Юрьевна разлюбила Маяковского, вариант собирания под одной крышей, у одного домашнего очага бывших мужей. Шведский исследователь Бенгт Янгфельд высказал такую мысль. «Парадоксально, что Маяковский и Лилия Юрьевна съехались в одну квартиру только сейчас, когда кончилась уже их супружеская жизнь. На самом деле этот факт только лишнее свидетельство глубокой дружбы, связывавшей этих людей. Можно предположить, что новые, эмоционально менее напряженные отношения между Маяковским и Лилией Юрьевной являлись условием для такого бытового эксперимента. Чрезвычайно любопытное предположение. Если добавить к этому, что Осип Брик – Несколько раньше познакомился с Жемчужной, женой кинорежиссера Жемчужного, и роман этот продолжался в течение двадцати лет, до смерти Осипа Максимовича, то рамки бытового эксперимента еще более раздвигаются. Не хочется что-то разрушить в этой семейной совокупности – грубым прикосновением, но опубликованная Бенктом Янгфельдом полная переписка Маяковского с Лилией Юрьевной Брик дает основание заметить, что глубокая дружба все время требовала материального подкрепления то в виде денег, то в виде постоянных подарков, даже в виде автомобильчика. И это поневоле снимает с нее романтический флёр, обытовляет сюжет взаимоотношений между членами семьи. Нечего и говорить о роли Осипа Максимовича Брика некоем бесплатном приложении к глубокой дружбе. Нигде подолгу и серьезно не работавший он фактически оказался нахлебником в семье, бывший муж — у второго бывшего мужа своей жены. И совсем умиляет такой пассаж из размышлений Янгфельда. «Лилия Юрьевна рассказывала нам, что все трое старались устраивать свою жизнь так, чтобы они всегда могли ночевать дома, независимо от других отношений. Утро и вечер принадлежали им». Что бы ни происходило днем? Мы, конечно, не будем гадать, что могло происходить днем. Возможно, Лилия Юрьевна не посвятила в эти подробности своего собеседника. Не будем также перенапрягать воображение догадками, почему всеми тремя был избран такой необычный распорядок дня. Эксперимент так эксперимент во всем. Вернемся к простому, несокрытому от внешних наблюдений быту. В квартире было четыре небольшие комнаты. Три из них, каждый по одной, занимали Маяковский, Осип Брик и Брик. Комната побольше была столовой. Оборудовали кухню и небольшую ванную. Из-за тесноты значительная часть книг хранилась в двух шкафах, выставленных на площадку, куда выходила дверь из квартиры. В столовой, во всю стену, полка с книгами. Конечно, было тесновато, но сюда все-таки можно было приглашать гостей, можно было здесь проводить лефовские вторники, и в квартире... На Генриковом бывали все — Лефовцы, Луначарский, Фадеев, Ленинградцы, Эйхенбаум, Пунин, Кушаков из Киева, зарубежные гости. Дом надо было содержать, дом и семью. И надо было помогать матери. Владимир Владимирович давал ей ежемесячно сто пятьдесят рублей. Конечно, носил подарки, устраивал поездки на юг для лечения. Все это требовало расходов. Держали на Гендриковом домработницу. Так что на рекламу, газетные стихи следует посмотреть еще и с этой стороны. Надо было зарабатывать. Щедрый, даже расточительный Маяковский начинает тяжбу с МОС-финотделом насчет налога. Получив извещение за номером 273 об уплате за второе полугодие налога на сумму 2335 75 рублей 75 копеек, он пишет заявление финспектору фин. 17-го участка, что сумма для него чудовищна, и платить ее он совершенно не в состоянии, и просит пересмотреть вопрос об его обложении, приняв соображение... И далее Маяковский тщательнейшим образом перечисляет, сколько издержек в его производстве и сколько тратится на материал. Перечисляет скрупулезно, с бухгалтерской дотошностью все свои расходы, вплоть до расходов на бумагу для письма и про задежду при рисовальной и литографской работе. При том, что Маяковский довольно много зарабатывал и, конечно, не бедствовал, его заявление — крик души. Оно разбивает бытующие и поныне легенды о богатстве и райской жизни писателей. И надо сказать, что во второй инстанции, в районной мало учли, в губернской вняли аргументации поэта, сумму дохода Маяковского значительно снизили, что, естественно, снизило и налог. Маяковский был искренен в последнем своем произведении во весь голос, когда сказал «мне и рубля не накопили строчки». К непонимавшему его меньшинству относил фин инспекторов исполнявших свой служебный долг, но не учитывавших в работе поэта многого, не только проездного билета. Знаменитое стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии» возникло не из отвлеченных рассуждений. В налоговой практике Мосфинотдела, а скорее всего и всех других финотделов, наверное, это единственный случай, когда в качестве удостоверяющего правоту заявителя документа Приводится теоретическая статья, две части статьи «Как делать стихи», к тому времени опубликованные в журналах, и стихотворение. Знаменитое стихотворение «Разговор с фин инспектором о поэзии», как будто специально к этому конфликтному сюжету написанное. В нем каждая строка — это страсть, закованная в поэтическую формулу. Его трудно цитировать, его надо читать целиком, но если уж цитировать, то, пожалуй, вот эти горькие строки, в которых нашел выход редкий, но уже не случайный у Маяковского, трагический и злом души. «Все меньше любится, все меньше дерзается».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 Владимир Владимирович читал это стихотворение с эстрады, читал с разбором, выступал с ним не во всякой аудитории, понимал, что наиболее уместно его читать перед интеллигенцией, например, в Ленинградском институте истории искусств. Стихотворение посвящено ощущению квалификации. Так ли? Внешнее действительно выглядит так. Спор с финн по конкретному поводу, монолог о поэзии, о каторге поэтического труда. Но что скрыто за горьким признанием об амортизации сердца и души? от чего возник этот трагический поворот производственной темы в стихотворении? может быть, от несбывшихся надежд? Посмотрим, что еще написано в это время. Сатирические стихи, взяточники, протекция, фабрика бюрократов. О чем и о ком они? Дверь. На двери нельзя без доклада. Под Марксом... В кресло в кресленный, с высоким окладом, в высокий гладок, сидит облеченный ответственный. У него спецставки, тантьемые, дополнительные вознаграждения, нагрузки. Он окружает себя своими людьми, устраивает на теплые местечки родственников и знакомых. Берет взятки. 1926 год. Маяковский уже видит, что кумовство, взяточничество, мещанство, бюрократизм пронизывают новое общество сверху донизу. В стихотворении Протекция он зло и остроумно прослеживает, как цепочка нужных связей тянется от обывателя Михина через дворничиху и дальше, дальше, дальше, да в ЦИКа. Это не казус, это система. Любое учреждение в ней представляется поэту фабрикой бюрократов, превращающего каждого даже с честными намерениями пришедшего в нее человека в и тупого производителя бумаг, представляется механизмом системы, где очень скоро совести партийной, слабенькие писки заглушает с днями исходящий груз. Маяковский видит, как предаются идеалы октября, как аннулируется октябрьский гром и лом, как заслоняется коммунизм. В стихотворных декларациях Он высказывает веру в партию, в ее силу и способность победить это зло, а на сердце оседает горечь, подрывает веру в социальную справедливость, в жизнь. Может быть, еще и по этой причине Маяковский искал выход в искусстве жизнестроения, термин «чужака» в производственном искусстве, чтобы более непосредственно влиять на человеческое сознание. Исходным поэтическим и эстетическим принципом Лефа стал идеализированный труд. Выражением «идеала Лефа» стало вечное искусство, которое должно эмоционально возбуждать пролетариат к труду, к успехам в строительстве новой жизни». Казалось бы, стремление к совершенствованию, эстетизации производства как средство раскрепощения психологии человека в труде вполне прогрессивно. Но у лефовцев оно приобретало формы ударной кампании и имело целью растворить в нем настоящее искусство. Это была иллюзия и отнюдь не безвредная по крайней мере, для немалого числа молодых художников и скульпторов из Лефовского кружка. Объявляя войну искусству, Осип Брик в 1924 году писал «Укрепляется убеждение, что картина умирает» что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, его культурной идеологией, что в центр творческого внимания становится ситец, что ситец и работа на ситец являются вершинами художественного труда. Он зовет молодежь на этот единственно верный путь. С какой горечью, В воспоминаниях художницы Лавинской говорится о том, что Осип Брик, теоретик Лефа и один из его лидеров, на долгие годы, а порою и навсегда, отвратил от искусства нескольких талантливых художников и скульпторов, входивших в лев. Искусство трактовалось как буржуазный пережиток, в этом они были едины с Третьяковым скульптор лавинский художник Родченко, более чем на десятилетия бросили заниматься любимым искусством талантливые молодые люди целиком подчиняли себя оформительству чисто функциональной деятельности николай асеев писал стихи про стального соловья убивая в себе ощущение прекрасного искусству наносился чувствительный урон. Нельзя, разумеется, отождествлять деятельность Маяковского с идеями Брика, который даже в 1927 году писал, что от задачи своей футуристы не отказались и завещали ее Лефу. Он хоть и испытывал влияние Лефовского теоретика, разделял и даже пропагандировал некоторые его идеи, но в поэзии оставался самим собой. Бриг даже жаловался Лавинской, что он накачивает Маяковского перед выступлением, а тот несет сплошную отсебятину. Выступивший в Лефе Третьяков без всяких экивоков, превозносил футуризм, отождествляя его с творчеством Маяковского и ставя знак равенства между футуризмом и коммунистическим искусством. Аруатов, не разделявший с Третьяковым оценки прежнего футуризма, выдвигал уже чисто лефовскую теорию производственного искусства, а социальную значимость поэзии Маяковского выводил из формальных элементов. Чужак, претендовавший на роль марксистского идеолога в футуристическо-лефовском движении, утверждал идею слияния искусства с производством. — Что это такое? — Пожалуйста. — Новое искусство, — писал Чужак, — упирается в непосредственное земляное строение вещь. Он утверждал далее, что «самый процесс искусства здесь совершенно отождествляет с процессом производства и труда, и что продукт этого процесса мыслится как некая товарная, то есть обменная и регулируемая спросом-предложением ценность». Товар – деньги – товар, не так ли? Какие тут могут быть разговоры о тайнах искусства, о прекрасном, о человеческой душе, способной раскрыться в слове, способной воспарить вместе с читателем или сгореть дотла в огне страсти? Третьяков упрямо твердил, что нужно бросить писать стихи и поэмы, нужно фиксировать факты, — Лавинская, — давать хронику. Это они с Бриком К концу жизни Маяковского стали поговаривать, что его поэмы устарели. И все же Брик продолжал пользоваться именем Маяковского, разговаривая с художниками, молодежью, студентами, — пишет Лавинская. Он говорил «мы левы». За этим подразумевалось «мы» с Маяковским. Кто бы пошел за одним Бриком? На место Брика здесь можно поставить имя любого из теоретиков ⁇ Лев ⁇ Журнал ⁇ Лев ⁇ в программных установках оставлял лазейки для спекуляции и на новаторстве, и на формотворчестве. Находилось место также и для демагогии вульгарно-социологического толка и для пропаганды разного рода рационалистических и утилитаристских идей. Сам Маяковский в этом смысле не был безгрешен. Ведь что такое, скажем, торговая реклама? Производственное искусство. Попытки заменить литературу фактографией, функциональностью в 20-е годы предпринимались всерьез. И данью этой тенденции была работа Маяковского для торговой рекламы. В статье «Агитация и реклама» он призывает поднять рекламу на такой уровень, чтобы коллеги немедленно исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть. Торговая реклама при НЭПе в представлении Маяковского – это важное оружие советской власти. Реклама должна работать на пролетарское благо. Маяковский высмеивает некоторые образцы нашей рекламы за их сухость и канцелярщину, которая скорее отталкивает покупателя, чем привлекает, и прямо призывает учиться этому у буржуазии. Приводит даже в пример рекламу резины для подтяжек. В Гановере. Человек торопится на берлинский поезд и не заметил, как в вокзальной уборной зацепился за гвоздь подтяжками. Доехал до Берлина, вылез, бац, и он опять в Гановере. Его притянули обратно подтяжки. Вот эта реклама! Такую не забудешь, внушает Маяковский.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 Здесь впервые Маяковский заговорил о дистанции времени, о ее роли в творчестве поэта. И хотя тут же снова подтвердил необходимость писать вещи именно своевременные, уверяя, что агитки на самом деле требуют самого напряженного труда и различнейших ухищрений, возмещающих недостаток времени, На это признание необходимо обратить внимание».